Глава пятая На другой день, сделав фотографию перстня, я рванул в центр. Выйдя на Невский, я направился на так называемую «галеру у гостиного двора», надеясь встретить кого-нибудь из старых знакомых, ориентирующихся в преступной среде. Обычная суета, давка. Центр. Никакой системы. Но это на первый взгляд. На самом деле все идет по написанному сценарию, подчиняясь невидимому режиссеру. Железные законы. Не хочу утомлять вас словесной игрой. Возьмите газету и прочитайте про это все сами. Моя задача — найти знакомое лицо, с которым можно пошептаться. Поэтому я шел по галерее пристально всматриваясь в прохожих. О, кажется, есть. Замечательная личность. Имею честь быть знакомым с ней лично, ввиду проживания ее на моей территории. Вернее, его. Марк Сергеевич Шварц. Солидный мужчина, 50 лет. Неизвестно какой национальности, имеющей за спиной 10 лет усиленного режима по самой творческой статье «Мошенничество». Всего ходки три на зону. Мошенники, кстати, весьма творческие люди. Иногда такие фоксы выкидывают. Кио завидуют. Помню, был у нас один на территории. Снимет в старом доме ручки внутри лифта на первых двух этажах и идет клиента искать. Изображает покупателя аппаратуры или еще кого. Видит лоха. Предлагает сходить к себе домой за деньгами. Вместе в подъезд входит Жулик дверь в лифт открывает. Коробку с аппаратурой берет якобы помочь, а лоха вперед пропускает. Затем дверь захлопывает и бежать. Человек дверь открыть хочет, да не может. Он на второй этаж мёт, а там тоже ручки нет. Пока до третьего доберётся и вниз по ступенькам сбежит. Мошенника и след простыл. Но мне больше нравятся разыгрываемые комбинации, где состав преступлений доказать-то практически невозможно. Но это отдельная тема. Я опять отвлекся. Марк Сергеевич деловито вышагивал в потертой дубленке, держа в руках полиэтиленовые пакет и изображая безобидного рассеянного пенсионера, решившего купить подарок внучке. Я незаметно подобрался к Шварцу и, подтолкнув, сделал изумленное лицо. «Ба, Марк Сергеевич, каким судьбами?» «Кирилл Андреевич, очень рад видеть. Что вы тут делаете? Это же не ваш участок». «Какая осведомленность. Я прямо тронут». «Кстати, Марк Сергеевич, вас тут в 600 секунд показывали. Не видели?» «Не может быть. Я все время смотрю эту замечательную программу, но ни разу себя не заметил». «Ну как же, помните сюжет с блоками Мальбара? Но ну, когда кто-то открыл купленный блок сигарет, а там мятая бумага. Невзоров, конечно, кооператив обвинил, но мы-то знаем, в чем дело. А? Право, Кирилл Андреевич, я вас э, не понимаю. Причем тут я и какие-то сигареты?» Я взял его под руку и медленно пошел по галере. «Да можно сказать ни при чем. Но какие к вам могут быть вопросы? Ведь вы же просто рассеянный человек». Подходите к ларьку, даете продавщице деньги и просите запечатанный блок сигарет. Она, естественно, дает. Вы бросаете его в свой пакет, а потом стучите себя по лбу, мол, старый склеротик купил ведь уже один, и возвращаете блок назад, требуя вернуть деньги. Продавец без вопросов возвращает их, забирая у вас сигареты. Вот, собственно, и все. За исключением сущей мелочи. В возвращенном блоке вместо сигарет бумага, а вы сигаретами уже отвалили. Все гениальное просто. Марк Сергеевич натужно улыбнулся. «Хорошая история. Только поверьте, Кирилл Андреевич, она про кого-то другого. А в вашем пакетике сейчас, конечно, настоящие сигареты. Не знаю, я только что купил». «Так давайте покурим за компанию». «Я вообще-то в подарок приобрел». «Понимаю, подарки — дело нужное. Только, Марк Сергеевич, мы ведь старые знакомые. Я бы не стал рассказывать вам всю эту историю, если бы хотел, к примеру, вас посадить». «Слово даже какое-то неприятное. А может, хватит притворяться джентльменами? Поговорим попроще? Матюги не забыли, сэр?» Мы остановились. «А можно спросить, откуда вам про эти сигареты известно?» поинтересовался Шварц. «Я вообще много чего знаю. Если бы не знал, то на этом месте долго бы не задержался. Я имею в виду в Ментуре». «Понимаю, настучали». «Ого! Ну как насчет поговорить?» «Смотри о чем. Если кого вломить, то это не по адресу. Я одиночка. Да и по характеру не стукач». «Это только так кажется. Припрёт. Кого угодно сдашь. И брата, и свата. Но ей не об этом». «Мне нужна всего лишь консультация. Мне помнится, Марк Сергеевич, вторую свою ходку вы получили за аферу с ювелирными изделиями. Сколько влепили?» «Я не помню. Зато я помню. Пятерик. «Я всего помню. А что делать? Без этого нельзя». «Пойдемте отсюда куда-нибудь в тишину. Не нравится мне тут?» «В давке и суете. Беседовать с интеллигентным человеком. Может, в Катькин садик?» Марк Сергеевич, посмотрев незаметно по сторонам, кивнул, и мы, как два старых друга, спустились вниз. Возле подземного перехода, увидев нищего, Шварц вынул из кармана червончик и сунул тому в протянутую руку, при этом прослезился, покачал головой и посетовал». «Боже мой, до да чего дожили? Старичкам кушать и нечего. Может, лет через пять я также буду стоять с протянутой рукой и какой-нибудь благородный человек поделится со мной последним». «Гражданин Шварц, перестаньте бить на жалость. Где было ваше благородство, когда вы у Альбатроса валюту ломали?» «То было застойное время, и я лишь боролся с существующим положением. Что за ерунда? Статья 87. Незаконной валютной операции. Человек не мог пойти и свободно купить валюту». Я был против и пытался таким образом привлечь общественное мнение, но, увы, общество не оценило моих порывов. «Бедняга». Продолжая мирно беседовать, мы дошли до садика и сели на скамеечку за памятником Екатерине. «Э -э -э, «Слушаю», — прокашливший сказал Шварц. Я достал фотографию перстня и показал. «Знакомая штучка?» Марк Сергеевич внимательно рассмотрел фото. «Это не старинная вещь. Вот все, что я могу сказать. Такого жирпотреба сейчас полно. Ничего особенного. А, собственно, что вы хотите знать?» «Кто владелец?» «Ну, молодой человек, это нереально. С такими инициалами полгорода ходит». «Не исключено, что он имеет отношение к кое-каким кругам». «Каким? Как это сейчас принято называть...» — Организованная преступность. Возможно, из-за этой вот гайки убили уже двоих. — Тогда дайте подумать. Нет, Кирилл Андреевич, вы поймите, я не профессор Мариарти и все знать не могу. — Естественно, я и не тороплю. Но все же ваше нахождение на галере вовсе не случайно. — Да бросьте, что я вратила, какое ли кидала. Да, с сигаретами балуюсь, но не больше. — Хорошо, хорошо. Марк Сергеевич извлек блок сигарет, По привычке сорвал обертку, но потом вдруг опомнился и резко вернулся назад в пакет, после чего извлек из кармана мятую пачку аэрофлота. «Да не волнуйтесь, бросайте курить, и хлопот меньше будет». «Вы слышали о Климовской группировке? Они курируют пару районов в городе». «Разумеется». «Что-то среднее между малышевцами и тамбовцами, хотя лично ни с кем из представителей не сталкивался». «А кто возглавляет эту группировку, знаете?» «Ну, Климов». Его имя Михаил, усекаете? М.К. Что это его гайка? Не знаю, я всего лишь говорю о совпадении инициалов, но есть одно маленькое «но». Я на днях на галере слышал пулю, что он исчез. Пропал. В принципе, ничего удивительного могли грохнуть, сейчас война среди групп идет. А Миша последнее время зарываться стал. «Стало быть, Марк Сергеевич, вы знаете не только о его исчезновении, да?» «Может, поделитесь по старой дружбе, что там еще за слухи на галере летают о его персоне?» «Этот разговор между нами?» «Нет, я сейчас плакат на грудь повешу с надписью, что Марк Сергеевич Шварц рассказал милиции о Михаиле Климове кучу гадостей и по Невскому пойду». «Вы поймите, мне лишние заморочки не нужны, и рассказываю я только потому, что раньше имел с вами дело и знаю о вашей порядочности». «Не просто порядочности, а о большой порядочности», — уточнил я. «Я скромный человек». Так вот, Клим — человек серьезный, и, как любой серьезный человек, овеян всякими легендами и слухами. Поэтому за достоверность информации не ручаюсь, так как лично с ним не знаком. Рассказывают, что, несмотря на спокойную внешность и балагурный характер, человек он весьма суровый. Если кто-то случайно обзовет его в людном месте «козлом» или «мудаком», то он вместе со всеми посмеется и даже похлопает обидчика по плечу, так что тот к вечеру уже и забудет об этом, а Клим — нет. И можете быть уверены, человек тот долго не протянет. Что, его убьют? Нет, просто пропадет без вести. И в лучшем случае найдутся одни ботинки. Милиция дело-то, конечно, заведет, но на этом все и закончится. Что, по ботинкам дело возбудят? Ах да, забыл сказать. Ботинки-то вместе со ступнями найдутся. «Понятно. Но вместе с тем человек сентиментальный, примерно как я. Может нищему пару сотен баксов отстегнуть, хотя не исключено. Авторитет завоевывает этим. Говорят, может помочь абсолютно незнакомому человеку. А если обещал, расшибется, но сделает». «Игра на публику. А его профиль?» «Можно подумать, они профилируются. Если бы он бутылки собирал, я бы удивился. Профиль-то везде одинаковый. рэкет наркота, разбой, оружие». «Ну что вам объяснять?» «Вы знаете кого-нибудь из его группировки?» «Кое-кого, но, пардон, также мне известно и о границах дозволенного, поэтому ничем помочь не могу». «Паника большая из-за его пропажи». «Да, все бегают и спрашивают. Где Миша Климов, где Миша Климов? К вам случайно не заходил? Вы же не глупый человек, Кирилл Андреевич. О таких вещах не слишком спешат рассказывать». «Я уверен, что в милиции даже заявления о его пропаже это возможно, не будет. Эти разборки наружу не выставляются. Если у вас вопросов больше нет, я, пожалуй, пойду, надо кое-что купить». «Подарок внучке?» «Не понял». «Это мысли вслух. Задержитесь еще на секунду. Я хочу попросить вас об одной услуге». «Какой?» «Вы можете свести меня с кем-нибудь из климовских бойцов, желательно рангом повыше». «Вы меня что, за кризанутого держите? Я после этого больше часа не протяну». «Не стоит краски сгущать. Мы не в Чикаго. От вашей скоропостижной кончины никому никакой выгоды не будет. Так что не спешите себя хоронить». И «Я ведь не прошу вас представлять меня как сотрудника милиции. Объясните, мол, есть человек, который может помочь с исчезнувшим Мишей. И все. Если клюнут, забейте стрелку. Это, по-моему, нетрудно, тем более с вашим опытом судимого». «Мой опыт и никого не волнует. Это раньше судимые в авторитете были, а сейчас молодежь резвая, борзая, никого не признает. Ничего обещать не могу». «Я не прошу обещаний. Мы же интеллигентные люди, мать вашу. Я прошу только попробовать». «Хорошо, я постараюсь, но только из уважения к вам. Как вам позвонить?» Я продиктовал номер, который Шварц записал на пачке Аэрофлота. «Как скоро вы мне позвоните?» «Не знаю, Кирилл Андреевич. Я не беру добрых услуг, может, и вовсе не позвоню». «Хорошо. Жду звонка». Я поднялся, сунул руки в карманы и, не попрощавшись со Шварцем, пошел к метро. Только этого не хватало. Мафиозной разборки. Тут может и жареным запахнуть. Заказные убийства каждый день. Вон, в Москве уже настоящая война идет. Надо завязывать самодеятельностью. Отдать гайку в главк и пускай ковыряются. Ладно, подожду немного. Если Шварц не позвонит...» так и сделаю». Вернувшись в отделение, я позвонил в адресное бюро и уточнил данные Климова. Сторжевого листка на него не стояло, стало быть, не в розыске, то есть о его пропаже в милицию действительно не заявили. Самое смешное, что прописан он был в какой-то общаге. Но это и понятно, такие люди в нормальной прописке не нуждаются, они-то всегда найдут, где пожить. Зашел мухомор. «Кирилл, у тебя материал по шапке просрочен. Отказывать, думаешь?» «А как его отказать? Шапочка, знаете, сколько стоит?» «Кончай дурака валять. От того, что мы глухарь возбудим, шапка не найдется. А так, как бесхозную, отказать можно. Давай садись и печатай, и про долги не забудь». Мухомор вышел. «Садись, печатай». «Ну, орел! Таким тоном сказано, будто у меня тут пять машинок стоит. Пасты и то, и нет. Я вообще печатать не люблю, особенно отказники. Их лучше писать от руки и очень корявым почерком» прокурор помучается, а потом плюнет и подписывает материал. Во, Женька Филиппов отказники левой рукой пишет, как Штирлец. Наловчился. Я достал материал из сейфа, почитал, не нашел никаких лазеек для отказа и вернул его на прежнее место. Сезонная преступность. Зимой воруют шубы из раздевалок и гардеробов, летом колеса с машин, велосипеды. Причем в таких количествах, что успеваешь только заявление принимать, на какое-то там раскрытие времени не остается. И народ какой-то наивный. Вещи без присмотра бросают, домой кого не попадя вводят, деньгами сверкают. Ну и пускай кругом воровство и грабежи, меня это не касается. Э, нет, товарищ, а когда ты в милицию прибегаешь, то по-другому рассуждать начинаешь. Я бы статью в кодексе ввел. Сам виноват, сам и ищи. А то он проворонит, а ты хоть тресни, хоть из-под земли до обидчика достань и добро верни. А не вернешь, жалобы идут. Плохо работаете, мол, даром хлеб едите. Жируете тут на государственной шее». «Помню, мадам одна поселила мужичка, он у нее полгода жил, даже пожениться собирались. А потом приходит она как-то раз домой, а жениха нет, и полквартиры вынесена. Она туда-сюда, потом в милицию, а там выясняется, что кроме того, что он Саша из Донецка, она про него больше ничего и не знает. Здорово!» Саша, видать, парень с головой. Полгода мозги пудрить и ничего про себя не рассказать. Женька тогда дамочке намекнул, что прежде чем в кровать ложиться, надо паспорт спрашивать на всякий случай. Та в крик. «Это не ваше дело, он меня любил, может, и не он вовсе меня обокрал». Потом на Литейный побежала, накатала жалобу, которая правда так к нам назад и не вернулась. Сашу этого месяца через пять на другой краже тормознули. Там оказалось, что он одновременно нескольких баб, ой, женщин охмурял. По поточному методу трудился. Даже блокнотик имел, чтобы не перепутать имена и кому что говорить. Это, наверное, любовью и называется. Жалобы, конечно, небольшая беда, но нервотрепки из-за них хватает, особенно когда ты ни в чем не виноват. Да и времени много на отписки уходит. Писать бумаги для меня было пыткой, не говоря уже об этих отписках. Я встал за стола и начал приседать, чтобы чуть согреться. «Зараза, надо сюда на пару дней начальника жил конторы посадить, чтобы отопление паразит наладил». Я набрал номер телефона Максимова. Надо было поговорить с матерью. С ней, наверное, уже говорили ребята с Литейного, но я знал все-таки немного больше и хотел кое-что уточнить. И потом, если при жизни человека родственники о нем не очень-то любят распространяться, то чтобы найти убийцу, скажут все. Самый главный вопрос, на который я хотел бы найти ответ – Каким образом мастера резни по телу узнали, что Максимов в больнице? Может, и к матери под видом ментов приходили? Алло, — раздался тихий женский голос. Простите, я не знаю ваше имя-отчество, это Ларин из милиции. Я был у вас дома. Ин Борисовна, что вам опять надо? Я хочу подъехать поговорить. Вы будете дома? Я не хочу вас видеть. Зачем вы пришли тогда? Зачем я сказала, что Сережа в больнице? Вы же обещали никому не говорить, ведь никто, кроме вас, не знал. «Как вам не стыдно звонить после такого?» «Подождите, вы точно никому не говорили?» «Нет!» — голос перешел в плач. «Нет!» — в трубке раздались короткие гудки. «Черт, действительно неудобно получилось», — подумал я. Я перезвонил в больницу и спросил у заведующего отделением, не сообщали ли они куда-либо, что Максимов находится в больнице. Ответ был таким, как я и ожидал. «Разумеется, нет. Такой же ответ я получил и в регистратуре». «Чертовщина какая-то. Ведь даже если бы кто и узнал, что Сергей влетел в дурдом, то, скорее всего, бросился бы в районную больницу, а не на пряжку. Может, кто видел, как его увозили? В любом случае, надо поговорить с матерью Максимова. Что-то тут не так». Я застегнул тулупчик и вышел на улицу. Завтра день, потом дежурство, и вот уже и выходные. Недели летят незаметно. На метро я добрался до знакомого мне дома, вошел в подъезд постоял немного у дверей и, набравшись духа, позвонил. Да, лучше уж отказники писать, чем объяснять абсолютно уверенному в твоей виновности человеку, что ты тут совершенно ни при чем. — Кто там? — Ларин. Дверь открылась. — Вы все-таки пришли. Зачем? Мне и без вас тошно. — Я ненадолго. Мне крайне необходимо поговорить с вами. — Вы уже поговорили. Кого теперь убьют? Меня? «Поверьте, я не имею к смерти вашего сына ни малейшего отношения. Вы успокойтесь, эмоции плохая опора. Неужели бы у меня хватило наглости заявиться сюда, если б я в чем-то был виноват?» Ирина Борисовна немного помолчала, потом, вздохнув, произнесла. «Ладно, проходите, все равно ничего не исправишь». Я зашел в коридор и сел на стул в прихожей. «Ирина Борисовна, вы не знаете, почему его убили? Не удивляйтесь вопросу, тем более, что вам его уже наверняка задавали». «Не знаю». «И все-таки вспомните последние недели. Может, в поведении сына было что-нибудь необычное?» Мать задумалась. «Да нет, вроде. Веселый какой-то был. Я говорю ему один раз. Что ты веселишься? Еле концы с концами сводим. Устроился бы на нормальную работу, денег бы побольше получал то Сторожем в какой-то бане». А он в ответ. «Ничего, мать, скоро разбогатеем. Разбогател». «Девушки у него не было?» «С его характером-то. Никого не слушался. Девушки максимум пару дней с ним гуляли, а потом убегали». «Что так?» «Да я ж говорю, никого ни во что не ставил. Это с детства у него. Будет, по-моему, и все тут». «Вы не припомните, когда он в больницу попал? Его никто не спрашивал, ну, кроме того парня, что на серебристой иномарке приезжал?» «Кажется, с работы звонили. Женский голос, но я ответила, что его нет дома». «А что спрашивали?» «Да почему он на работу не вышел? Я ответила, что не знаю». «Понятно. Это, наверное, заведующая была». «Да, еще парень какой-то звонил. Я тоже сказала, что его нет». «Когда звонок был? Вспомните поточнее?» «В субботу вечером, кажется». «Интересно. Вы точно никому не рассказывали, где сын, кроме меня? Соседям, подругам?» «Точно нет». «Когда его машина забирала? Посторонних на улице или во дворе не было?» «Я не помню». «Жаль. Вы говорите, он жил только на одну зарплату?» «Уверена. Мы хоть и не в ладах были, но кошелек общий имели. Если бы у него лишние деньги появились, я бы сразу заметила». «Хорошо. Сын когда-нибудь при вас оружие доставал? Разобрать, почистить?» «Нет, не помню». «Ну ладно. Извините за беспокойство. Поверьте, я никому не говорил, что Сергей на пряжке. «Но чудес не бывает». «Согласен, поэтому вспомните получше, без суеты. Если что, перезвоните. Телефон мой есть». Я поднялся, попрощался и, надев шапку, вышел на улицу. До конца рабочего дня оставалось полчаса, поэтому возвращаться в отделение не имело смысла. «Правда, Мухомор завтра прицепится, куда я нырнул. У него вообще какая-то странная политика. Чтобы все всегда под рукой находились. Можно бездельничать, кроссворды решать, но всегда быть на месте». «И это при нашей-то работе, где, не бегай, ничего не узнаешь. Можно подумать, я Шерлок Холмс или Нира Вульф, которые, сидя в кресле, преступников вычисляли. Но мне до них далеко, поэтому приходится бегать, а тебя тут же по рукам вяжут. Я бы на месте начальника всех оперов из отделения на территорию гнал, а в стуле гвоздей понавтыкал бы, чтобы не засиживались». «Да, так о рабочем времени». К примеру, любимец Мухамора, Антонов Шурик, рабочее время строго блюдет, где бы ни находился. Если, например, в засаде сидит, то ровно в полседьмого объявляет, что рабочий день завершен и что он отваливает, а завтра в полдесятого будет на месте снова. Может, он и прав. За переработку-то никто не платит. У нас рабочий день не нормирован. Поэтому я позволил себе задвинуть полчаса и направился к любимой, благо жила она рядом.